Императрица Екатерина II Для Екатерины II наступила историческая давность. Это налагает особые обязательства на мысль, обращающуюся к обсуждению ее деятельности, устанавливает известное отношение к предмету, подсказывает точку зрения. В ее деятельности были промахи, даже крупные ошибки. В ее жизни остаются яркие пятна. Но целое столетие легло между нами и ею. Трудно быть злопамятным на таком расстоянии, и именно при мысли о наступлении второго столетия со дня смерти Екатерины II в памяти ярче выступает то, за что ее следует помнить. Царствование Екатерины II – это целая эпоха нашей истории, а исторические эпохи – обыкновенно не кончаются жизнью своих творцов. И время Екатерины II пережило ее самое, по крайней мере после четырехлетнего перерыва, было официально воскрешено манифестом второго ее преемника, объявившего, что он будет царствовать по законам и по сердцу своей бабки. И Екатерины II не миновал обычный и печальный вид бессмертия, тревожить и ссорить людей и по смерти. Ее имя служило мишенью для полемического прицела в противников или приверженцев ее политического направления. Уронить ее бюст или удержать на пьедестале значило тогда дать то или другое направление жизни. Столетняя давность, отделившая нас от Екатерины II, покрывает все эти споры и вражды. «Наши текущие интересы не имеют прямой связи с екатерининским временем. Екатерина II оставила после себя учреждения, планы, идеи, нравы, при ней воспитанные и значительные долги. Долги уплачены» и другие раны, нанесенные народному организму ее тяжелыми войнами и ее способом вести свое маленькое хозяйство, как она любила выражаться о своих финансах, давно зарубцевались и даже закрылись рубцами более позднего происхождения. Из екатерининских учреждений Одни действуют доселе в старых формах, но в духе новых потребностей и понятий. Другие, как, например, местные судебные учреждения, отслужили службу и заменены новыми. Наконец, третьи по своему устройству оказались неудачными уже при самой Екатерине, но их начало были сбережены для лучшей обработки дальнейшими поколениями. Такова система закрытых воспитательных заведений бедского заменённая потом другим планом народного образования, над которым работала комиссия народных училищ. Из предположений или мечтаний Екатерины II одни, как, например, мысль об освобождении крепостных крестьян, были осуществлены после неё так, как она и не мечтала и как не сумела бы осуществить. Другие были упразднены самой жизнью, как излишние, каковой была мысль о создании среднего рода людей, в смысле западноевропейской буржуазии. Точно так же и идеи юридические, политические и экономические, проводившиеся в указах и казавшиеся в то время смелыми или уже вошли в плоть и кровь нашего сознания, или остались общими местами, пригодными служить темами для школьных упражнений. Что касается нравов, воспитанных духом екатерининского времени, то они вообще признаны неудовлетворительными хотя и пустили корни в обществе. Вопросы того времени для нас – простые факты. Мы считаемся уже с их следствиями и думаем не о том, что из них выйдет, а о том, как быть с тем, что уже вышло. Значит, счеты потомства с Екатериной II сведены. Для нас она не может быть ни знаменем, ни мишенью. Для нас она только предмет изучения. Сотая годовщина ее смерти располагает не судить ее жизнь, а вспомнить ее время, оглянуться на свое прошлое и среди похвальных слов и обличительных памфлетов осторожно пройти к итогам давно окончившейся деятельности. Старшие из тех, кому приходится вспоминать это царствование, помнят еще отзвуки двух противоречивых суждений о нем, сложившихся еще при жизни Екатерины Второй. Одни говорили о том времени с восторженным одушевлением, блестящий век, покрывший Россию бессмертной славой, время героев и героических дел, эпоха размаха русских сил, изумивших Вселенную. Прислушиваясь к этим отзвукам, мы начинаем понимать до нельзя приподнятый тон, изданного шесть лет спустя по смерти Екатерины Второй, исторического похвального слова екатерине Второй, Карамзина. Эти сближения с божеством казавшиеся нам ораторскими излишествами. По мнению других, вся эта героическая эпопея была ничто иное, как театральная феерия, которую из-за кулис двигали тщеславие и самовластие. Вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрятными задворками, следствиями которой были полная порча нравов в высших классах, разорение низших, общее ослабление России». Оба взгляда поражают и смущают своими особенностями. Так второй из них вызывает недоумение подбором своих сторонников. Наиболее резкое и цельное выражение его находим в известной записке о повреждении нравов в России князя Щербатова, служившего при дворе Екатерины II, историографа и публициста, человекообразованного и патриота с твердыми убеждениями. Автор писал записку про себя не для публики, незадолго до своей смерти, случившейся в 1790 году, и собрал в этом труде свои воспоминания и размышления о нравственной жизни высшего русского общества XVIII века, закончив нарисованную им мрачную картину словами «Плачевное состояние, о коем токмо должно просить Бога, чтобы лучшим царствованием сие зло истреблено было». Но вот что заслуживает внимания. Известный дорожный сон Радищева, рассказанный в путешествии Санкт-Петербурга в Москву 1790 года, особенно во второй, потетической части сна, грезивший себя шахом, ханом или чем-то в этом роде автор, прозрев от прикосновения к его ослепленным властью и лестью глазам страницы прямо взоры, то есть истины, видит всю бессмыслицу своих деяний, казавшихся ему божественно премудрыми, и общий тон картины и некоторые отдельные черты напоминают записку князя Щербатова. Человек другого поколения и образа мыслей, ультралиберал с заграничным университетским образованием, проникнутый передовыми идеями века, и любивший отечество не меньше князя Щербатова, понимавший и признававший величие Петра I, сошелся во взгляде на переживаемое ими время со старым доморощенным ультраконсерватором, все сочувствия которого тяготели к допетровской старине. Что еще замечательнее, к этим печальным часовым у двух разных дверей Присоединяется любимый внук Екатерины, ставший потом вторым ее преемником Которого она еще в пеленках оторвала от семьи, чтобы воспитать его по своей педагогике и в своих идеях На положение дел в государстве за последние годы жизни бабушки Он смотрел не светлее князя Щербатова и Радищева «В наших делах», – писал он Кочубею за полгода до смерти Екатерины Господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду. Да и сам Карамзин в записке о древней и новой России, представленной императору Александру девятью годами позднее похвального слова, рядом с блестящими сторонами царствования Екатерины отмечает порчу нравов, фаворитизм. «Недостаток правосудия, преобладание блеска над основательностью в учреждениях». Если припомнить при этом еще известную заметку Пушкина о XVIII веке, писанную около 1820 года, то можно понять разнообразный состав того, что мы назвали бы противо оппозиции И все же это были одинокие голоса, которые были слышны немногим, за исключением разве что книги Радищева, и потому не могли расстраивать хорового суждения, так красноречиво выраженного в похвальном слове «карамзина» и это суждение не совсем понятно, не столько по содержанию, сколько по своей возбужденности, с которой оно высказывалось. Это был не исторический приговор, выведенный из обдуманных и проверенных воспоминаний о пережитом времени, а непосредственное впечатление еще живой действительности. Ни одно царствование, по крайней мере, в XVIII веке, даже царствование Петра Великого, не оставило после себя такого энтузиастического впечатления в обществе. Карамзин, конечно, выражал высшую сумму того, что восторженные современники видели в деятельности Екатерины II, когда писал, что Россия в это деятельное царствование, которого главной целью было народное просвещение, столь преобразилась, возвысилась духом, созрела умом, что отцы наши, если бы они теперь воскресли, не узнали бы ее». Все это можно было сказать и о Петре Великом, даже с прибавлением, что его главной целью было еще и народное обогащение. Люди времен Алексея Михайловича также не узнали бы своей старой московской «всея Руси», созданной его сыном Российской империей Санкт-Петербургом, Кронштадтом, флотом, балтийскими провинциями, девятимиллионным бюджетом, новыми школами. Однако даже в обществе, захваченном реформой, незаметно такого умиленного отношения к памяти Петра, какое потом установилось к Екатерине II Это впечатление, независимо от своей исторической верности, само по себе становится любопытным историческим фактом, характерным признаком общественной психологии Оно тем любопытнее, что царствование Екатерины II Нельзя причислить к спокойным временам О которых люди вспоминают с удовольствием Напротив, это была тревожная и тяжелая для народа пора Сравнительным спокойствием Россия пользовалась В первые пять лет царствования Если не считать крестьянских бунтов которых по счету самой Екатерины в первый год царствования участвовало до 200 тысяч крестьян и против которых снаряжались военные экспедиции с пушками Затем семилетний приступ внешних и внутренних тревог 1768-1774 годы начавшийся борьбой с польскими конфедератами к которым вскоре присоединилась первая турецкая война а внутри между тем чума московский бунт и пугачевщина Из официальных источников известно, что только первые два года этой шестилетней турецкой войны стоили до 25 миллионов рублей, что почти равнялось годовому казенному доходу тех лет. Кагульский бой был выигран 17-тысячным русским отрядом у 150-тысячной турецкой армии. За миром в 1774 году следовало 12-летнее затишье во внешней политике. Это было время внутренней деятельности правительства, эпоха закона законобесия, как выражалась Екатерина, когда вводились новые губернские учреждения. Учреждены были комиссия народных училищ и судный банк, обнародованный устав благочиния, жалованные грамоты дворянству и городам, устав народных училищ и другие важные государственные акты». Почти повсеместным голодом 1787 года открылся второй приступ тревог – непрекращавшийся до смерти Екатерины, Вторая турецкая война и в одно время с нею война шведская, две войны с Польшей перед вторым и третьим ее разделом, персидский поход, финансовый кризис, военное приготовление к борьбе с революционной Францией. Из 34 лет царствования – 17 лет борьбы внешней или внутренней на 17 лет отдыха. Значит, людям, пережившим сорокалетие с 1756 года, с начала Семилетней войны, оно представлялось временем непрерывного военного напряжения. Правда, и результаты царствования были внушительны. Екатерина любила подсчитывать их, оглядываясь на свою деятельность. В 1781 году граф Безбородко предоставил ей инвентарь ее деяний за 19 лет царствования. Оказалось, что устроено губернии по новому образцу 29, городов построено 144, конвенций и трактатов заключено 30, побед одержано 78, замечательных указов издано 88, указов для облегчения народа 123 и Итого 492 дела К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала у Польши и Турции земли с населением до 7 миллионов душ обоего пола Так что число жителей ее империи с 19 миллионов в 1762 году возросло к 96 году до 36 миллионов Флот в 1757 году состоявший из 21 линейного корабля и шести фрегатов, в 1990 году считал в своем составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов. Сумма государственных доходов с 16 миллионов рублей увеличилась более чем в четверо. Значение финансовых успехов Екатерины ослаблялось тем, что видное участие в них имел пятейный доход который в продолжении царствования увеличен был почти в шестеро, и к концу его составлял почти третью часть всего бюджета доходов. Притом Екатерина оставила более 200 миллионов долга, что почти равнялось доходу последних трех с половиной лет царствования». Результаты царствования могли давать себя чувствовать медленно По мере своего обнаружения Ощутительнее младшим поколениям, чем старшим Сами по себе они могли вызвать удивление, даже благоговение Какое питали к Петру Первому Но не восторженное обаяние В памяти людей, сто лет назад Оплакивавших смерть Екатерины Прежде всего выступали явления Сильно поразившие в свое время их воображение и чувства Ларго Когул, Чесма, Рымник и победные празднества, слезы, пролитые при чтении наказа. Комиссия 1767 года, торжественные собрания и речи наместников и дворянских предводителей при открытии губернских учреждений, блестящие оды, придворные маскарады, путешествие императрицы в Крым со встречавшими ее на пути иллюминациями на 50 верст окружности – С волшебными дворцами и садами, в одну ночь созданными Недаром Екатерининская Россия Некоторым иностранцам-современникам Представлялась волшебной страной Воспоминания об этих явлениях Пережитых на протяжении 34 лет Собирали ощущения, ими вызванные в сильное впечатление Большинство тогда еще не знало закулисной механики Всех этих семирамидиных чудес Да если бы и знало, еще неизвестно Стало ли бы думать о них иначе Впечатление любимой пьесы Не ослабляется знанием того Как, с какими усилиями и жертвами Она разучивается и ставится В записках современников Екатерины Останавливает на себе внимание одна черта Они знают и трезво описывают темные стороны тогдашней правительственной деятельности и общественной жизни. Небрежность и злоупотребление администрации, неподготовленность и недобросовестность судей, праздность и грубость дворянства, его нелады с крестьянами, общее невежество. Но когда они отрывались от этих печально привычных явлений своего быта и пытались бросить общий взгляд на ее век, отдать себе отчет в его значении, Их мысль как бы невольно переносилась в другой порядок представлений И тогда они начинали говорить о всесветной славе Екатерины О мировой роли России О национальном достоинстве и народной гордости Об общем подъеме русского духа И при этом речь их приподнималась И впадала в тон торжественных от Екатерининского времени Они высказывали этот взгляд без доказательств Не как свое личное суждение А как общепринятое мнение Которое некому оспаривать И не для чего доказывать Очевидно, здесь читатель мемуаров Имеет дело не с историческую критикой А с общественной психологией Не с размышлением, а с настроением Люди судили о своем времени Не по фактам, окружавшей их действительности А по своим чувствам Навеянным какими-то влияниями Шедшими поверх этой действительности Они как будто испытали или узнали что-то такое новое, что мало подняло уровень их быта, но высоко приподняло их самосознание или самодовольство. И довольные этим знанием и самими собой, они смотрели на свой низменный быт свысока, со снисходительным равнодушием. Их чувства и понятия стали выше их нравов и привычек. Они просто выросли из своего быта. Можно даже думать, что самый пессимизм людей, мрачно смотревших на царствование Екатерины, черпал долю своей силы в этом общем духовном подъеме, происшедшем в это же царствование, и без того не был бы столь взыскателен. Если это так, то Екатерине пришлось испытать почетное неудобство – Какой испытывает хороший преподаватель Который чем успешнее преподает Тем более усиливает требовательность учеников И помогает им замечать Еще недостатки своего преподавания Впечатление Совместное дело обеих сторон И источника влияния И среды его воспринимающей Победы, законы и учреждения Блеском которых была окружена Екатерина Должны были сильно действовать на умы Но в этом окружении И сама власть принимала позу, в какую она не становилась прежде, являлась перед обществом с другой физиономией, с непривычными манерами, словами и идеями. С этой стороны впечатление царствования Екатерины – очень важный момент в истории не только нашего общественного сознания, но и государственного порядка. Некоторые свойства характера Екатерины II и особенности ее политического воспитания – имели первостепенное значение в этой новой постановке власти, как и в образовании впечатления, произведенного ее царствованием. Достойно внимания, что люди, близко наблюдавшие Екатерину II, принимаясь разбирать ее характер, обыкновенно начинали с ее ума. Правда, в уме не отказывали ей даже ее недруги, кроме ее мужа, который, впрочем, и не считался компетентным экспертом в таком деле. Однако это не была самая яркая черта характера Екатерины. Она не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Конечно, такому «умнику», как ее ставленник король польский Станислав Понятовский, который не мог шагу ступить без того, чтобы не сказать красивого словца и не сделать глупости, ум Екатерины II должен был казаться необъятной величиной». «Там очень умны, там, — писал он про Екатерину, госпоже Жоффрен, — но уж очень гоняются за умом». Последняя напраслена на Екатерину и сказано по привычке судить о других по себе. Кто гоняется за тем, чем уже владеет? Екатерина была просто умна и ничего более, если только это малость. У нее был ум не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, умный ум. Который знал свое место и время И не колол глаз другим И Екатерина умела быть умна Кстати и в меру Она, которой со всех сторон напевали В уши о ее великом уме Так простодушно признавалась Доктору Циммерману Наверху своей славы Что знала весьма много людей Несравненно умнее ее У нее вообще не было никакой Выдающейся способности одного господствующего таланта, который давил бы все остальные силы, нарушая равновесие духа. Но у нее был один счастливый дар, производивший наиболее сильное впечатление – памятливость, наблюдательность, догадливость, чутье положения, умение быстро схватить и обобщить все наличные данные, чтобы вовремя принять решение, выбрать тон в случае надобности благоразумная мораль и умеренное согретое чувство – Все эти мелкие пружины Из деятельности которых слагается Ежедневная житейская работа ума Екатерина умела приводить в движение Легко и ежеминутно Когда бы это не понадобилось беззаметного для зрителя усилия Эта всегдашняя готовность к мобилизации Сообщала Екатерине чрезвычайную живость Она всегда была в полном сборе В обладании всех своих сил Странническая молодость Екатерины Ранняя привычка жить среди чужих людей много содействовала этой, говоря языком старых учебников психологии, постоянной самособранности. Отсюда же ее находчивость в затруднениях. Ее трудно было застать врасплох, и при умении собираться с мыслями она быстро соображала, чего от нее требует минута. Та же привычка жить не дома, сталкиваться с чужими людьми, в которых она нуждалась больше, чем они в ней, Вместе с чутьем среды и положения Рана развела в Екатерине наблюдательность, соединенную с уживчивостью «Я могу приноравляться ко всяким характерам», — говорила она Харповицкому «Уживусь, как алкивиат, и в Спарте, и в Афинах» Наблюдательность — на это дело больше охотников, чем мастеров Екатерина достигла большого искусства в этом деле И выработала на то свои приемы Она охотнее наблюдала людей, чем вещи, рассчитывая, что через знающих людей лучше узнает вещи, чем собственным изучением. Наперекор общей наклонности замечать чужие слабости, чтобы ими пользоваться, Екатерина думала, что если нуждаешься в других, то полезнее изучать их сильные стороны, на которые надежнее можно опереться. И она вслушивалась и всматривалась во всякого чем-нибудь выдающегося человека, изучала его мышление, знания, взгляды на людей и вещи В обращении она старалась не блистать разговором, чтобы не мешать высказываться собеседнику Зато в ней удивлялись искусству и терпеливо выслушивать всякого, о чем бы кто ни говорил с ней при том собеседника своего, она изучала больше самого предмета беседы, хотя тому казалось наоборот. Так вместе с сознанием людей Екатерина выработала себе и лучшее средство приобретать их внимание к человеку, умение входить в его положение и настроение, угадывать его нужды, задние мысли и невысказанные желания, вовремя дав собеседнику почувствовать, что и он сам и его слова в наилучшем для него смысле. Она овладевала его доверием. В этом заключалась тайна неотразимого влияния, какое, по словам испытавшей его на себе княгине Дашковой, Екатерина умела своим восхитительным обращением производить на тех, кому хотела нравиться. Привычка слушать могла даже превращаться у нее в автоматическую манеру. Слушая знакомую возвышенно скучную трескотню какого-нибудь Бецкого, Она сохраняла вид внимания, думая совсем о другом. И она хорошо знала людей, с которыми ей приходилось вести дела. От своей горничной Марьи до короля Фридриха II Великого. Эти свойства помогли ей выработать пригодные средства действия в среде, где ей пришлось действовать. Кото, как звали Екатерину в обществе Вольтера, лучше видеть издали писала Екатерина Гримму в 1778 году, прося его отговорить 80 фернейского пустынника от непосильной для его лет поездки в Санкт-Петербург. Люди, близко видевшие ее, находили в ней немало слабостей. Ее упрекали в самолюбии до бесконечности, в тщеславии, любви к лесте. Может быть, корни этих слабостей лежали в самом ее характере, Но, несомненно, в их развитии и формах обнаружения принимала участие ее политическая судьба. «Честолюбие и слава – суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей», сказал однажды Фридрих II прусскому послу, говоря о Екатерине. Но Екатерине необходимо было пользоваться этими пружинами по расчетам безопасности. Слава была для нее средством упрочить собой приобретенное положение». Эта необходимость, возбуждая самолюбие, удерживала от ослепительного самомнения Екатерина знала, что самомнение, принимающее притязание за таланты, лучшее средство стать смешным А она больше всего боялась стать предметом смеха или сострадания, что было и небезопасно в ее положении У нее было осмотрительное, даже мнительное самолюбие, заставлявшее ее соображать замыслы и притязания со средствами оправдать их. Она признавала необходимым иметь такие оправдательные средства, но была настолько уверена в себе, что надеялась всегда найти их, когда того потребует положение. «Чтобы быть чем-нибудь на этом свете», пишет она, припоминая размышления своего детства, «Надобно иметь нужные для того качества. Заглянем-ка хорошенько внутрь себя. Имеются ли у нас такие качества, а если их нет, то разовьем их». При такой осмотрительности, находчивая и решительная в мелких случаях, она имела привычку колебаться перед крупными делами, взвешивать вероятности успеха и неудачи, советоваться, выведывать мнения». В этой мнительности при постоянной заботе о мнении света Кажется, надобно искать и корни ее слабости к лесте Трудно подумать, чтобы при своей трезвой положительной натуре Чуждавшейся всего мечтательного и платонического Екатерина могла любить лесть просто за доставляемое ею чувство самодовольства И при своем самолюбии не оскорбляться обидным мнением какое льстец имеет к своей жертве Но, пробиваясь на простор из тесной доли, она с молоду научилась знать цену людскому мнению. И ее всегда страшно занимал вопрос, что о ней думают, какое производит она впечатление. Одобрительные отзывы были для нее, что аплодисменты для дебютанта возбуждали и поддерживали ее силы, ее веру в себя. Достигнув власти, она видела в таких отзывах признание своих добрых намерений и сил исполнить их и считала своей обязанностью быть благодарной. Ее недостаток был в том, что наемное усердие клакеров она нередко принимала за выражение чувств увлеченной и благодарной публики. Но она обижалась лестью, когда подозревала в ней неискренность. вальтер один из самых усердных, но не самый ловкий из ее льстецов, не раз получал от нее почтительные щелчки за неловкость, а не за усердие. Со временем панигирики вошли в состав придворного и правительственного этикета. Екатерине жужжали в ухе ее эпопею иноземные послы и сановники на табельных торжествах. Директор кадетского корпуса Бецкий на кадетских представлениях чесменского боя. Директор театра Елагин на публичных спектаклях с куплетами «Акогули» или марейской экспедиции». Генерал-прокурор князь Вяземский в сенатских докладах и финансовых отчетах. Екатерина привычным слухом внимала всему этому песнопению как выражению обязательного усердия по долгу службы и присяги. И только когда певцы славы начинали уж слишком больно резать ухо фальцетом от избытка усердия, обращаясь к окружающим со стыдливой оговоркой, «он меня так много хвалит, что в конце концов избалует». Она любила почтительное отношение к себе, и когда император Иосиф II, в котором она видела только немощь физическую и духовную, в 1780 году приехал к ней на поклон в Могилев, то стал и человеком очень образованным, и головой самой основательной, самой глубокой, самой просвещенной, какую я знаю. Хотя она и подшучивала язвительно над панихидой, отслуженной им в Петербурге за упокой души Вольтера Из уважения к его набожной ученице Но когда Шувалов, возвратясь из Италии, сообщил ей, что там художники делают ее профиль по бюстам или медалям Александра Македонского И довольны получаемым сходством, она шутила над этим с видимым самодовольством Не видать также, чтобы она сердилась на своего заграничного корреспондента Гримма, который в шутливом письме приписал ей на 52-м году жизни наружность матери Амуров. Но тому же Гримму она признавалась, что на нее благотворно действовали не похвалы, а злословие, побуждавшие ее отомстить ему, делами доказать его лживость. С летами, когда европейские знаменитости стали величать ее самой дивной женщиной всех времен, привычка к удаче сделала ее несколько самонадейной и обидчивой. Она раздражалась не только порицаниями ее действий, но и мнениями, с которыми была не согласна. Это нередко вводило ее в просаг и в противоречие с собой. Это был смелый шаг с ее стороны, во французском переводе представить вниманию французского общества свой наказ. Наполненный выписками из книг и без того хорошо там известных Но французских экономистов Стюрго во главе За то, что они осмелились разбирать наказ И даже прислать ей этот разбор Она обозвала дураками, сектой, вредной для государства Она не могла простить рейналю его отзыва, что ей ничего не удается И называла его ничего не стоящим писателем Екатерина любила архитектуру, живопись, театр, скульптуру, но музыки не понимала и откровенно признавалась, что для нее это шум и больше ничего. Веселая и смешливая, сама признававшая веселость наиболее сильной стороной своего характера, она допускала исключение только для комической оперы. И выписанный из Италии маэстро Поезиелла веселил ее на Эрмитажном театре оперой «Смешной философ» где, по ее словам, морила ее до упаду ария, в которой положен на музыку кашель. Она заставляла посещать эту оперу даже Святейший Синод, который, по ее словам, также смеялся до слез вместе с нами. Она вообще любила веселый репертуар и раз за обедом спросила бармана, нравится ли ему прекрасная Венера, фарс особенно ее увлекавший. «Да бог знает, оно как-то грубо», – отвечал простодушно несообразительный кухмистер. Екатерина вспыхнула и едва ли удачно поправила положение, заметив в тоне той же прекрасной Венеры. «Я желала бы, чтобы у моего главного кухмистера был такой же тонкий вкус, разумеется, кухонный, как тонкие его понятия». Впрочем, бюсты Александра Микедонского не усыпляли в ней ее истинные силы – энергии. Приняв решение после некоторых колебаний, она действовала уже без раздумья, и тогда все на свете в ее глазах становилось прекрасным. И положение империи, и дела сотрудников, и ее собственные дела – все благоденствовало, пело и плясало. Во время Первой турецкой войны Когда на Западе трубили уже об истощении России, Екатерина писала Вольтеру, что у нее в империи нигде ни в чем нет недостатка. Нет крестьянина, который не ел бы курицы, когда хотел. Везде поют благодарственные молебны, пляшут и веселятся. А когда в 1769 году русские дела шли совсем плохо, и недоброжелатели Екатерины потирали руки от удовольствия пророче ей скорое падение, она писала подруге своей матери Бьелке. «Пойдем бодро вперед» – поговорка, с которой я провела одинаково и хорошие, и худые годы, и вот прожила 40 лет, и что значит настоящая беда в сравнении с прошлым. Бодрость была одним из самых счастливых свойств характера Екатерины, и она старалась сообщать ее своим сотрудникам в самых простых формах. Когда австрийцы во время Первой Турецкой войны грозившие России заступиться за турок, завершили свое заступничество тем, что отняли у своих клиентов Буковину, с каким самодовольством писала она князю Репнину, что цесарцы непременно поссорятся с турками и будут побиты, а она руки в боки фертом будет сидеть досмотреть да на это, повторяя, вот так удружили. Екатерина не выносила уныния. «Для людей моего характера, – признавалась она, – ничего нет в мире мучительные сомнения». Притом уныние вождя расстраивает команду, и Екатерине подчас приходилось поступать подобно людям, над которыми они с гримом шутили в своей переписке, которые поют ночью на улице, чтобы показать, что они не трусы, а еще более из боязни «как бы не струсить». Только раз, когда получено было известие, что турки объявили вторую войну, замечена была ее минутная робость, и она с упавшим духом начала было говорить об изменчивости счастья, о прочности славы и успехов, но скоро пришла в себя, с веселым видом вышла к придворным и всем вдохнула уверенность в успехе. Так рассказывает очевидец. В этих случаях Екатерину выручало ее испытанное самообладание. Выработанная ею еще в те времена, когда в незавидном положении брошенные жены, оскорбляемая мужем как жена и как женщина, и в возможном будущем с клубуком русской инокини на своей вольтерианской голове, она наедине обливалась слезами, но тотчас вытирала глаза и, как ни в чем не бывало, с веселым лицом выходила в общество. Недаром она хвалилась, что никогда в жизни не падала в обморок. Очень редко и то лишь в первые шаткие годы царствования видели ее задумчивой. До поздних лет, на седьмом десятке, в добрые, как и худые дни, она встречала являвшихся по утрам статс-секретарей со своей всегдашней, всем знакомой улыбкой, сидя на стуле за маленьким столиком в белом градутуровом капоте и белом флеровом немножко на бекрен-чипце, на довольно густых еще волосах, со свежим лицом и с полным ртом зубов, Одного верхнего не доставала. В очках, если вошедший заставал ее за чтением, в ответ на низкий поклон, ласково, со своим характерным поворотом головы, под прямым углом протягивала руку и, указывая на стул против себя, своим протяжным и несколько мужским голосом, говорила «Садитесь». Живость без возбуждения требовала работы, и современники удивлялись трудолюбию Екатерины. Она хотела все знать, за всем следить сама. Находя, что человек только тогда счастлив, когда занят, она любила, чтобы ее тормошили и признавалась, что от природы любит суетиться. И чем более работает, тем бывает веселее. Последняя работа стала ее привычкой и спасала ее от скуки, которой она так боялась. Занятия шли у нее в строго размеренном порядке, однообразно повторявшиеся изо дня в день чередой. Но, по ее словам, в это однообразие входило столько дела, что ни минуты не оставалось на скуку. Когда наступали важные внешние или внутренние дела, она обнаруживала усиленную деятельность, по ее выражению суетилась, не двигаясь с места, работала как осел с шести часов утра до десяти вечера, до подушки. Да и во сне приходит на мысль все, что надо было бы сказать, написать или сделать. Сам Фридрих II дивился этой неутомимости и с некоторой досадой спрашивал русского посла, неужели императрица в самом деле так много занимается, как говорят? Мне сказывали, что она работает больше меня. В молодости она много работала над своим образованием и рано запаслась разнообразными сведениями. Свою начитанность она объясняла житейскими неудачами, доставившими ей для того много досуга. В шутливой эпитафии самой себе, написанной в 1778 году, она признается, что 18 лет скуки и уединения, то есть замужества, заставили ее прочитать множество книг. Приобретенный запас она старалась пополнять и на престоле. Она хотела стоять вровень с умственным и художественным движением века. Санкт-Петербургский Эрмитаж со своими картинами, ложами Рафаэля, тысячами гравюр, камей – монументальные свидетели ее забот о собирании художественных богатств. А в самом Петербурге и его окрестностях, особенно в Царском селе, Сохранились еще многие сооружения, работавших по ее заказам иностранных мастеров – Тромбера, Кваренги, Клериссо, не говоря уже о Фальконете, а также и о русских художниках – Чевакинском, Баженове и многих других. Из Плутарха, Тацита и других древних писателей, прочитанных ею во французских переводах, из романов, драм, опер, разных историй, она запаслась множеством политических и нравственных примеров, изречений, анекдотов, острот, поговорок, разнообразных мелких сведений, которыми она поддерживала гостиную болтовню на своих вечерах и украшала свою обширную переписку. В научном и литературном движении Запада Она хотела участвовать не одними щедрыми подарками, пенсиями, покупками по пожалованному ей там званию царской сельской Минервы, но и прямым знакомством с ученой литературой, как образованный человек своего времени. При свидании в Могилеве Екатерина самодовольно удивилась, заметив, что эпохи Бюфона еще не попадались Иосифу II под руки. Сама она прочитала эту книгу с увлечением и признавалась, что Бюфон своим творением прибавил ей мозгу. Она штудирует историю астрономии Бальи, торопит свою академию наук определением широты и долготы городов Санкт-Петербургской губернии, изучает Гиббана, английского законоведа Блэкстона, обрабатывает русские летописи, чтобы составить историю России для своих внуков, и даже погружается в сравнительное языковедение, чему опять помогло одно домашнее горе.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 дало направление и освещение ее случайным политическим наблюдением, уяснило ей основные понятия права и общежития, те политические аксиомы, без которых нельзя понимать общественные жизни и еще менее можно руководить ею. Так как в тогдашних теориях политика неразрывно связывалась с гражданской моралью,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 ква Берлин, Вена, Константинополь, Астрахань по проекту Платона Зубова. Екатерина была очень доверчива и пристрастна к своим избранникам, преувеличила их способности и свои надежды на них, ошибалась в первых и обманывалась последних, но она пользовалась не только их силами, но и самыми слабостями, возбуждала их служебную ревность и соревнования друг с другом и со старыми дельцами, умеряла соперничество, не допуская его до открытой вражды.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 даже в том виде, как они сложены в наказе Екатерины, они представляли, говоря словами Крамзина, ряд высочайших умозрений. И сколько надобно было усилий, чтобы эту тончайшую метафизику преобразить в устав гражданский, всем понятный. Эти идеи, еще нигде практически не испытанные в своей совокупности, Екатерина хотела применить к устройству своего государства, переработать их в статьи «Нового русского уложения».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 Россия представлялась ей благодарным полем для просветительной работы. «Я должна отдать справедливость своему народу», – писала она Вольтеру. «Это превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает. Но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные». Этими аксиомами и были идеи, которые она задумала положить в основание нового русского законодательства.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 Скоро немцы, по выражению Винского, забившиеся подобно однодневной мошке в мельчайшие изгибы русского государственного тела, стали окружать и его голову. Бероновщина пронеслась над народом запоздалой татарщиной. Санкт-Петербург из русской столицы, построенной преобразователем на отвоеванной чужой земле, превращался в иностранную и враждебную колонию на русской земле. Власть из источника закона стала превращаться в его замену, то есть в самовластие, а частые смены на престоле, которых в 17 лет после смерти Петра I случилось 5, и в большинстве не по какому-либо закону или естественному порядку, а по обстоятельствам, мало народу, имели вид политических приключений и сообщали с менявшимся правительством характер случайностей.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 Введением английского пива женой канцлера Анны Карловной Воронцовой, английских контрданцев двумя великосветскими русскими барышнями, гостившими в Лондоне, и торжеством весьма особливой философии, о которой писали в заграничные газеты из Москвы по случаю бывших здесь пожаров в 1754 году во время пребывания здесь двора, философии, которая меньше, нежели где Индия, сии приключения чувствительными делает, ибо не примечается, чтобы оные, хотя малую отмену производили, в склонности жителей к весельям. Всякий день говорится только о комедиях, комических операх, интермецах, балах и тому подобных забавах. Строгим наблюдателям казалось, что Россия не являла и признаков просвещения. Великосветское общество презирало все русское, науками пренебрегало, и даже канцлер граф Воронцов, по самой должности своей, имевшей ближайшее отношение к просвещенной Европе, в начале царствования Екатерины с негодованием писал о своей образованной и любознательной племяннице Екатерине Дашковой, что она имеет нрав развращенный и тщеславный,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 прямо уподоблял правительственный порядок той эпохи варварским временам, в которой ни токму установленного правительства ниже письменных законов еще не бывало. В воспоминаниях о той эпохе только царствование императрицы Елизаветы осталось светлую полосой благодаря памяти ее отца, ее добросердечию и набожности, и некоторым полезным законам.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 Манифест 28 июня гласил, что императрица принуждена была вступить на престол, побуждаемая опасностями, какими грозило всем верноподданным минувшее царствование, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное. Потому престол принят по всеобщему и единогласному наших верных подданных желанию и прошению»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 и избранию моих подданных» был ответ, который поверг бедского в совершенное отчаяние, так что он начал было снимать с себя Александровскую ленту, считая себя недостойным этого знака отличия при таком непризнании его заслуг. Так как перемена на престоле произведена была, по словам манифеста, для избавления Отечества от опасностей, какими грозило прежнее царствование, от потрясения православной веры, уничтожения русской славы и чести, неспровержения внутренних порядков и даже от неизбежной почти опасности империи сей разрушения, как выразился в одном документе сенатор Бестужа рюмин то на медалях в память коронации Екатерины была сделана надпись «За спасение веры и Отечества». Церковные проповедники, особенно архиепископ новгородский Дмитрий Сеченов,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 и наиторжественейшее обещалось императорским словом государственные учреждения прочные на законах основанные и выражалось упование предохранить этим целость империи и самодержавной власти и все это с уверениями в ежедневном материнском одобре общем попечении власть была достигнута переворотом не во имя права не лицом династии, неправильно устраненным, как при воцарении Елизаветы, было захватом, а не возвратом права. Казалось бы, такой акт нуждался в оправдании, с ним надобно было как-нибудь примирить общество. Екатерина не делает ни того, ни другого. Оправдывать приобретенную власть значило бы напрашиваться на сомнения в правильности ее приобретения. Стараться примирить с ней общество значило бы заискивать у противников,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 ретье она есть право все то делать что законы дозволяют и четвертое есть спокойствие духа в гражданине происходящее от уверенности в своей безопасности русские умы впервые призывались рассуждать о государственной вольности о веротерпимости о вреде пытки об ограничении конфискаций о равенстве граждан о самом понятии гражданина о предметах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 даже не подписывая своих имен. Когда люди, мнением которых мы дорожим, отказывают нам в достоинствах, которые у нас есть, мы обыкновенно падаем духом, как будто потеряли их. А когда приписывают нам достоинства, каких мы в себе не подозревали, мы ободряемся и стараемся приобрести их. Когда с людьми, привыкшими к рабьему уничижению перед властью, эта власть заговорила как с гражданами, как с народом свободным,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 Собрано было со всего государства свыше 550 представителей самых разнообразных вер, наречий, племен, состояний, умоначертаний. От высокообразованного представителя Святейшего Синода Митрополита Новгородского Дмитрия до депутата служилых мещеряков Исецкой провинции Муллы Абдуллы Мурзы Тавышева и до самоедов-язычников, которые, как им ни толковали в комиссии, никак не могли понять, что такое закон.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 При открытии комиссии вице-канцлер в речи от имени императрицы призвал депутатов воспользоваться случаем прославить себя и свой век и приобрести благодарность будущих веков, породить об общем добре, о блаженстве рода человеческого и своих любезных сограждан. «От вас ожидают примера все подсолнечные народы», — говорил он. «Очи всех на вас обращены». А недели через две маршал комиссии Бибиков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 за национальное самосознание. Почувствовав важное значение своего отечества, они спешили хорошенько осмотреть себя, чтобы видеть, приготовлены ли они к выступлению на большую сцену. Они умели заметить имели добросовестность сознаться, что не могут еще появиться в европейском свете так, как того требует достоинство их отечества, что величие и могущество империи, о чем Екатерина твердила иностранцам,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 под влиянием непривычной работы мысли над вопросами морали политики и общежития законодательный и литературный язык получил философско моралистическую окраску запестрел отвлеченной терминологией академического красноречия выражающей нравственной основой и связи общежития пошли в ход слова «добронравие» или благонравие человеколюбие попечение о благещим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 В жалованных грамотах 1785 года Устанавливаются термины Дворянское общество Общество градское А в депутатских наказах 1767 года Находим даже ходатайства О выборе судей всем обществом всего уезда Как всесословной земской корпорации Так идея солидарности постепенно охватывала Общественные слои, между которыми Прежде не чувствовалось единение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 Хорошие слова часто, подобно костылям, поддерживают слабеющие мысли. Уж на что пылок был в защите сословных преимуществ дворянский депутат в комиссии 1767 года князь Щербатов, для которого сословное неравенство было своего рода политическим догматом, но и он в комиссии оговаривался, что крепостные – суть равное нам создание Только разность случаев возвела нас на степень властителей над ними.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 Посланы были в ту же комиссию требования, чтобы при церквах учреждены были школы для крестьянских детей, дабы знанием закона хотя мало поправить нравы их. Наказы Копорского и Ямбургского дворянства, чтобы церковные причты обучали крестьянских мужеско пола детей, от чего впредь уповательно подлый народ просвещенный разум иметь будет. Наказ Крапивинского дворянства. В 1764 году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 Это пробуждение умов по призыву власти – едва ли не самый важный момент в росте впечатления, какое оставило после себя царствование Екатерины. По крайней мере, в Фелице особенным движением отличаются известные стихи. «Ты народу смело о всем и в явь, и под рукой, и знать, и мыслить позволяешь».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 Депутаты, призванные манифестом 14 декабря 1766 года, должны были привести с собой наказы от своих избирателей со сложением местных общественных нужд и тягощений, и потом принять участие в трудах комиссии по составлению проекта «Нового уложения».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 Ни одна Екатерина смотрела на Россию, как на белый лист бумаги, еще не исчерченной историей. И она была не последняя, кто так смотрел на эту страну. Но такой взгляд значительно исправлялся другим соображениям Екатерины, что надежнее самих законов образ действий власти, направляемый снисхождением и примирительным духом государя. Опыт и ближайшее знакомство со страной –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 Власть, оставаясь военно-полицейским стражем внешней безопасности и внутреннего благочиния, в ее руках стала еще проповедницей свободы и просвещения. Екатерина не стеснила пространство власти, но смягчила ее действия, приняв руководство эти принципы, и тем сделала менее ощутительной ее беспредельность, ибо руководящие принципы власти казались ей пределами.